до 69. Сын мой, пиши о матери слово. Благословенны екох мною поставлены и решением нашим утверждённые явить человечеству свет высшего знания. Елена Петровна Блаватская путь проложила. Матерь Даста Пофиоз заключительный. Дух Высокий и сильный. Дух огненный, дух жизнью своей знание даваемый и утвердивший. Многие после придут, но выше не будут. Поэтому называю ближайший. В условиях земных явлена степень огня, ныне из людей ещё никем не достигнутая и не превзойдённая. Дети земли, дети огня, Дети от духа, дети света, дочь моя возлюбленная, прошедшая тяжкое горнило огненных испытаний в теле земном и себя на испытании стихии огня отдавшая. Будешь провозвестником её величия среди людей. Скажешь им, что среди миллиардов земных воплощённых была моей сотрудницей и помощницей в течение сотен веков. И шла впереди эволюционной волны бесчисленных миллионов человеческих душ. Потому ковчег знаний нами доверяется ей. Потому возносим в людском понимании до высоты ей пристойной. Кармы ваши соединены для утверждения света. Будешь ближайшим свидетелем и жизнеописателем подвига её земного Её увековечишь в памяти человечества записями, рекордирующими, станешь зеркалом, отражающим лучи, самоисходящего от неё света. Как она была хранительницей и приемницей мудрости владык, так и ты останешься хранителем и приемником её мудрости. И чем ближе станешь, тем больше поймёшь, и чем выше свет её перед миром поднимешь, тем выше поднимешься сам. Подвига ее надо дать в свете понимания духа огня и новой эпохи огненной. Разница подвига этот от подвигов предшественников ее достигнута в условиях земных степень огней, никем из людей не превзойденная и притом в условиях битвы великой. Дар ее человечеству велик, На сломе двух эпох и двух миров значение имеет совершенно особое, неповторяемо и непостижимо миссия ее для обычного сознания. Потому много придется потрудиться, прежде чем как-то поймут. Даю поручение свидетельствовать о свете матери Агни-йоги. Даю поручение ими ее утвердить. даю поручение тайное сделать явным, когда придёт срок. В свете новом, новой эпохе, пусть войдёт новое освещение подвига огненного. Этому посвятишь оставшиеся дни жизни свои. Записи потомкам оставишь, среди близких своих утвердишь и вознесёшь, дабы дальним было хорошо видно. Станишь апостолом святой её, людям принесённого. Потрудимся для святой иерархии. В поручении утверждаю, доверие нужное даю. Все возможности представлены будут. Надо сознание приучить и срастись с поручением. Надо приступить к нему, как к чему-то уже знакомому и давно принятому, с чем сознание уже срослось. Жалость сделала частью себя. Много требуется на сживание сознаний. Короткое время и тратить его на это уже не придётся. С гармонизирование аур идёт сейчас на основе близости давней. Надо перевести растущую близость в бодрствующее состояние и утвердить её сознательно. Надо встретить исполнение задания так, как будто бы оно было выражением долгих и сильных мечтаний и стремлений заветных. С поручением надо держаться и врасти в него. Сын моей матери будет поддержкой и опорой на ступенях жизни её заключительной. Поручение духом пойми. Я сказал